Глава 9. Какой-то из мёртвых миров. Неизвестный мёртвый мир. Развалины какого-то большого города. Подземелье. Самый нижний, 23 уровень. Несколько минут спустя. Странно. Хоть я на это не очень-то и рассчитывал, но изначально оказался полностью прав в своих предположениях. Защита первого не смогла противостоять метрическому вирусу, доставшемуся мне от василисков, тогда как ко второму, в которого я его запустил просто для проверки, он прицепиться не смог. Создавалось такое впечатление, что он просто стекает по его наружной поверхности щита при этом постепенно уничтожаясь и растворяясь в нём. И просканировав его, мы выяснили, что в защите второго демиурга был реализован тот же принцип, что и у динозавров, только в более продвинутом варианте. Его магический щит не просто не позволял вирусу, да и, как мне кажется, и любому другому, как физическому, так и магико-метрическому конструкту, воздействовать на себя но еще и достаточно быстро нивелировал нанесенный урон, или преобразуя его силу в энергию, укрепляющую щит, или просто уничтожая такие конструкты, как, например, мой вирус, если они ему по каким-то параметрам не подходили для поглощения и растворения в своем поле. Кстати, все это делало щит еще более надежным, и укрепляло его пропорционально оказываемому на него давлению, что по факту делало из второго по-настоящему неуязвимого противника. И в таком варианте это и вправду было абсолютной защитой не только в физическом плане, но и на ментально-метрических уровнях. Только, как оказалось, был у этого счета свой минус. И всё опять же упиралось в его свойства. Он был двусторонним, а это означало, что и сам второй не мог, как-то кроме физического урона, воздействовать на любого другого. Он был чистым и незамутненным воином и не был магом. Ну а в остальном слова изначального были полностью верны в его предположении относительно этого неуязвимого бойца и воина. Хоть и не такую идеальную, но созданную по аналогичному принципу защиту, основанную на обособленном типе энергии, образующим в структуре существа отдельный контур, и я уже встречал. И было это в мире Тинай. Только вот в этом-то и дело, что раньше при моей прошлой встрече с инфернальными монстрами на болотах близ Каласка, Я, конечно, не имея знаний, полученных от первого из демиургов и понимания основных принципов по управлению ментальными энергиями, с которыми они работали, не мог оценить того, что у тех существ был реализован не просто похожий принцип построения защиты, он практически полностью дублировал реализованную у второго схему, только вот завязан был на полностью инфернальную энергию. Щит же второго был основан на каком-то ранее мне не попадавшемся типе энергии. Даже отдаленно похожих на нее мне встречать не приходилось. Это и не хаос, и не свет, это что-то среднее. Но там по идее стихии, однако тут что-то совершенно не похожее. Если бы я выбирал название, то сказал бы, что она абсолютно нейтральная, не позволяющая отнести второго хоть к какому-то однозначно определенному типу существ. Я бы сказал, что это не бытие или ничто, если его в принципе можно сравнить с энергиями. Но тут главное что? Главное в том, что я уже однажды сражался с существами, использующими хоть и не точно такую, но похожую реализованную защиту. Ну а коль мне был прекрасно известен принцип ее пробития и последующего уничтожения подобных неуязвимых существ, то я не скажу, конечно, что довольно быстро и легко, но все-таки смог справиться с моим противником. Единственное, что меня смутило в этой нашей встрече именно со вторым больше всего, так это то, а откуда у тех монстров с острова могла появиться подобная броня. И никакой информации в воспоминаниях, доставшихся мне от изначального, на этот счет не было. Однако, как говорится, у каждого свои тайны. И вполне могло быть так, что именно второй был когда-то неким прототипом для создания тех существ, что хуже для меня. Значит, есть и кто-то, кто мог их сотворить. Ну, или всё гораздо проще, и это именно он сам создал когда-то тех идеальных даже не бойцов и воинов, а убийц. И как я понимал, это было вполне в его духе. Ведь это именно он предпочитал физическое противостояние магической битве, в отличие от того же первого. Но и полезности, и эффективности магии он не отрицал, а потому всегда признавал главенство того, кого я уничтожил в первую очередь. Во-первых, в моем случае с таким оружием, как метрический вирус Василисков, это было сделать гораздо проще. Ну, и во-вторых, Если оставить такого противника, как первый, который был нереально сильным магом за спиной, он вполне мог преподнести очень неприятный для меня сюрприз. И последнее, третье. С воином все было несколько, не скажу что проще, но гораздо более предсказуемо. От него я понимал и знал, чего можно было ожидать. А потому я и выстроил такую схему боя. Сначала уничтожить того, кому у меня уже был готов подход, а потом разбираться с тем, о ком мне было известно несколько меньше. Ну и этот бой показал мне главное, о чем я не должен никогда забывать. Ведь, как я уже догадался, демиурги не были сверхсуществами, как те же самые творцы, хотя и это тоже остается под вопросом. Например, в знаниях изначального ничего по этому поводу не было, он вообще не был уверен в существовании творцов, только вот он точно знал, кто и когда был создателем его и всех остальных, но были ли это те самые легендарные мистические творцы, он сказать не мог. Но в общем не в этом суть, главное, что я понял другое. Демиурги смертны и не так всемогущи, как о себе думали. Они лишь те, кто может и умеет чуть больше, чем все остальные. И теперь я, благодаря дару одного из них, немного приблизился к той невидимой черте, что отделяла создателей, в данном случае я говорю о демиургах, от их творений, таких как люди и многие другие расы, а, возможно, и перешагнул ее. Ведь что-то подобное упоминал и изначальный. А значит и заботиться о своей сохранности не нужно прекращать. Вряд ли у меня отрастёт ещё одна голова, если я потеряю эту. Именно поэтому я должен быть ещё более осторожен. И как это ни парадоксально, параноидален. Ведь вместе с наследием изначального мне, как его преемнику, Достались в наследство и те, кто считал их своими врагами. И почему-то Демиорг был уверен, что многие из них все еще существуют где-то на просторах Вселенной. Но все это так, лирика, с которой мне теперь придется свыкнуться и жить. Главным в это было то, что я выполнил свою часть сделки и теперь наблюдал, как развалился конструкт, который должен был меня убить. Старый хитрец, проворчал я, даже сам бы ты не смог его разрушить, только выполнение задания спасло меня от неминуемой гибели. Ну да ладно, пробормотал я себе под нос. И ты так же, как и я, выполнил свое обещание, поделившись своими знаниями, так сказать, авансом. Ну а теперь после того, как я закрыл нашу сделку... «Надо мной не висит этот домоклов меч долго перед одним из демиургов. Сейчас же осталось понять, что же мне, вернее уже нам, делать дальше?» «По сути, благодаря наследию изначального, этот мир для меня сейчас открыт. Я смогу создать портал, позволяющий вырваться за его пределы. Правда, вот он вопрос всемогущества». «Пробить я этот щит смогу на не очень долгое время, и уж тем более всех за один раз вытащить отсюда не смогу. Такие вот тут ограничения. Даже сами демиурги, когда создавали этот щит...» «Хм, кстати, только сейчас сообразил я. А изначально ты как раз и был создателем идеи подобной защиты, но сам с подобной задачей справиться он не смог» а потому её воплощением занимался первый. Так что по сути именно эти двое и были теми, кто закрыл этот мир от всех остальных. Но что самое интересное, именно они, да еще и второй из всех могли его как покинуть, так и вернуться обратно. Остальные этого не умели. Вот и получается, что теперь оставшиеся демиурги заперты тут окончательно. Ну так вот, и они сами не рассчитывали, что его сможет пробить кто-то из простых смертных. На них этот щит, в принципе, не был рассчитан. Нет в обычных существах того запаса ментальной энергии и возможности управлять ею. Но главное удержать под контролем, чтобы сделать это. Демюрги и самиты, ну, вернее, те трое, кто это мог сделать, покидали эту планету всего несколько раз с тех пор как здесь осели и делали это лишь для того, чтобы разыскать последних своих собратьев. Но вот именно в один из моментов что-то произошло, и мир стал частично доступен для перехода. Что тогда случилось и послужило причиной, этого никто уже сказать не может. Сами демюрги предположили, что произошел какой-то сбой в работе созданного ими счета. Но факт остается фактом. Мир при определенных условиях стал доступен на перемещение сюда. Только вот как и до момента открытия этого мира, все еще нельзя было выбраться обратно за его пределы. Он превратился в натуральный мир-ловушку, который не выпускал никого, кроме тех троих, кто владел тайной перемещения за границей окружающего его счета. И теперь эта тайна стала моей. Так что не страшно, что я не смогу осуществить перенос всех своих друзей за один раз. Главное, что я в принципе смогу это сделать. Просто для создания каждого нового перехода, мне и нужно-то будет немного времени, чтобы восстановиться перед следующим открытием портала. К тому же у меня есть Лисая. Лисая. Ее сил также вполне хватит на открытие портала, а потому она и сама сможет выбраться отсюда», – подумал я, но потом все же решил. «Нет, так разделять наш отряд не нужно. Если демоны и не будут так выделяться на общем фоне, то Лисаю одну оставлять уж точно нельзя. К тому же было у меня острое подозрение, что не все так просто» и вряд ли богиня сможет сама осуществить подобный переход. Хоть я этого и не замечал, но точно знал, что изначально вместе с передачей своих знаний что-то неуловимо изменил во мне самом. Что-то, что как раз и приблизило меня к демиургам. Что-то, чего не было в Лесае и других демонах. Не уверен, что подобная частичка сейчас осталась хоть в ком-то кроме меня даже в запертых в этом мире демиургах ее не было. И только тут я сообразил. Точно, это та частичка небытия, что я видел в одном из демиургов, теперь она осталась лишь во мне. Впервые со мною этой энергией поделился изначальный, в первом я ее просто уничтожил, Ну а основной объем, даже больше полноценный источник подобного типа энергии, и перенял у второго. И вот ее-то как раз больше не было ни в ком из моих знакомых, а работать с подобными порталами могла только энергия данного типа. «Значит, все-таки перенос моих товарищей на мне», – решил я и двинулся дальше. Но тут случайно мой взгляд наткнулся на карту локатора, где было обозначено ближайшее местоположение какого-то из артефактов. И это вернуло меня к вопросу, с которого, в общем-то, всё и началось. То, ради чего мы спустились в подземелье этого города. «Что насчёт местных артефактов? Они всё ещё мне нужны?» – сам у себя спросил я. Ну и сам же себе ответил. Да по факту не нужны. Первоначальная цель, которую мы преследовали, придя сюда, теперь не имеет смысла. Мы не сможем воспользоваться портальной аркой, сколько бы ни закинули туда артефактов. И теперь я это понимал как никто другой. Но это только с точки зрения целесообразности их сбора, как возможности вырваться из этого мира. А вот если посмотреть на них просто как на очень ценные и редкие магические предметы, которых больше нигде за пределами этого мира и не встретишь, то тут к ним может возникнуть очень большой интерес. Ведь все местные артефакты – это или наследие тех, кто так или иначе попадал в этот мир, но потом не смог выбраться из него, или тех же самых демиургов. И есть у меня подозрение, что в эту ловушку угодило очень много различных разумных. Получается, что и артефакты мне интересны. Тогда думаем дальше. Есть тут что-то такое, что бы представляло наибольшую ценность для меня и зачем мне пришлось бы лазить по всему городу? И выяснить это было достаточно просто, нужно лишь совместить воспоминания изначального и того, что мне выдает навигатор. Так, и что я вижу? Вполне логичную вещь, все самое ценное и полезное находится или в центре управления, или в своеобразном хранилище, куда стаскивали наиболее интересные экземпляры уже сами демиурги. Кстати, тот источник ментальной энергии хаоса, что служил резервным для хранителя, да несколько очень похожих на него, только завязанных на совершенно другие типы ментальной энергии, притащили сюда одни из тех, кто также попал в этот мир, но уже после демиургов. Те же лишь просто прибрали их и упрятали в одно из своих хранилищ. Но ну, а к создателям моего ментального искина попали те из источников, которые к тому времени не успели разыскать сами демиурги. Так что, по сути, в этом городе было два интересных места, которые стоило посетить. Это то самое хранилище, где находилась большая часть найденных демиургами артефактов, и командный центр. Ну а потом можно будет выбираться отсюда что еще?» «Так, забыл главное», – шевельнулась мысль в моей голове. И «Я вообще смогу попасть хоть куда-то не особо разворажив местных, я ведь все-таки одному из Демиургов обещал обойтись без лишних жертв». Но тут мне, как говорится, просто повезло. Смотрителем хранилища как раз и был изначальный, В большинстве своем именно он и собирал все то, что сюда попадало теми или иными путями, так что там я мог оказаться без особых проблем. Это была точно такая же подпространственная аномалия, куда меня притащил для моего возвышения, так сказать, местный сторожил. А вот с командным центром вышла небольшая промашка. Он был полностью завязан даже не на первого, а на второго, их военного лидера. Ну и ладно, решил я. Жадность – грех, тем более и в этом мире меня больше ничего интересного не держит. После чего сосредоточился на том подпространственном кармане, который изначально превратил в хранилище артефактов. И оказавшись там, я не разочаровался. Одни только источники, завязанные как на порядок, так и на хаос, а также на различные стихийные энергии, чего стоили. Мне, правда, пришлось каждый из них по совету Симба поместить в отдельное хранилище, тем временем опекун приступил к созданию дополнительных каркасов по образу уже существующего. И теперь я точно знал, как на них переключаться и к чему это приведет ведь именно изначально и создал первое подобное существо когда-то и назвал его «тёмный драк». Я же знал это существо под совершенно другим именем – Маргол. Тот, кто и повёл потом всех остальных против своих создателей. Ну да ладно, что тут ещё было интересного? Множество кристаллов, похожих на те, что я изъял у жердяя – Но тут-то как раз и не было ничего удивительного. Именно демиурги создавали их, чтобы вносить направленные изменения в свои творения. Ну а дальше работал мой инвентаризатор, вычищая это оставшееся без своего смотрителя хранилище. Благодаря ему закончил я тут достаточно быстро. Честно говоря, прокомментировал я свое пребывание в хранилище. Почему-то я думал, что найду тут несколько большее количество артефактов. Но нет, их набралось всего лишь не больше пары сотен. В этом месте я мысленно усмехнулся. Шадность губительна. И я уверен, что изначально собрал тут действительно самое ценное и интересное, как минимум для него самого, А если это могло заинтересовать одного из демиургов, то уж точно любая такая вещь была ценнейшей находкой для всех остальных, включая и меня, родимого. Так что все экспонаты, хранящиеся тут, были как на подбор. Первый из демиургов собирал тут действительно редкие артефакты. Например, у меня в руках оказалась еще пара арок с неизвестной точкой привязки. Однако, порывшись в воспоминаниях Демиурга, я понял, что теперь для меня это не будет иметь особого значения, ведь я мог не просто активировать любую из них, я также мог её и перенастроить на тот мир, что мне необходим. Кстати, Сами Демиурги не слишком любили пользоваться артефактами и создавали их лишь для того, чтобы передать какие-то возможности своим созданиям. Например, первые их эксперименты в творении разумных существ провалились. В результате у них получилась раса каких-то непонятных, худосочных, невысоких людей, практически неприспособленная к жизни. Хоть они и были очень быстры и проворны, но любая травма для них была смертельной, а потому демиурги наделили их через созданные ими артефакты силовым щитом, который постепенно трансформировался в энергетический каркас этих существ. И благодаря этому эти необычные силоны достаточно долго просуществовали в той вселенной, куда их переселили демиурги. Кстати, один из подобных артефактов оказался тут. И попал он к изначальному совершенно случайно. Его в этот мир в надежде, что защита убережёт его, притащил один из демонов. Только вот эти артефакты хоть и выполняли свои функции, но в полном объёме они работали только с расой Силонов. Но это так, мелочи. Ещё раз осмотрев хранилище и поняв, что больше тут ничего не осталось, и я приготовился к переносу. Но предварительно я по карте проверил то место, где должны были находиться мои друзья, и оказалось, что сделал я это вовсе не зря. Демоновы богиню, а также охраняющих их скелетонов, зажали в том самом безопасном убежище какие-то люди. И что необычно, это точно были не демоны, Навигатор почему-то затруднялся ответить, кто они, но указывал на тот факт, что степень их схожести именно со мной превышает 40%. Только вот в том-то и проблема, что нормальным человеком я уже давным-давно не был, а потому мне стало интересно, кто же это сумел подобраться к моим друзьям на расстоянии удара, да еще и там куда никто, по идее, не мог пролезть.